каждые стрепет птица, летящая из одного конца света в другой, считал своим долгом завернуть на остров Ничей и помочь доктору Блейку. Они заранее сообщили доктору куда и каким путём полетят. Однажды утром доктор сидел за столом и готовил почту к отправке, в комнату впорхнул проворный. Он уселся на краешек стола и защебетал. Доктор Мне сообщили, что завтра сюда прилетают сойки. Они летят из Догамеля в Венесуэлу. Очень, кстати, заметил доктор, У меня здесь лежат две дюжины писем в Панаму. Им ничего не будет стоить завернуть туда и бросить письма в почтовые ящики. Ты мне не подскажешь, чем любят плакаться сойки жутями? ответил проворный и поморщился. Удивительная гадость. Я как-то попробовал из любопытства, потом не мог отплеваться. По мне, мухи и гусеницы намного вкуснее. Но ну уж нет. Вставил свое слово, в теле своей плоскости девущей, в стороне хрюки, вкуснее желудей нет ничего на цвете. Вот и хорошо сказал доктору Кряки. Позвал да Позволонутку. Пожалуйста, отправляйся на остров и попроси диких кабанов набрать для меня пару мешков желудей и не вздумай взять с собой хрюки, иначе он слопает их по дороге. Нам надо хорошенько накормить соек перед перелетом. Подумаешь, сойки. обиженно хлыкнуло хрюки, только и умеют что летать и щебетать. За что их кормить желудями? Утром доктора Дулитла разбудил громкий щебет. Таресук уже сидела на плату. Джон Доллито оделся и вышел из почтового домика. Тысячи чёрно-долетистых птиц без умолку болтали и клевали рассыпанные по плоту желуди. Вожак стаи подлетел к доктору. "Здравствуйте, доктор", сказал он. "Мы будем рады помочь вам, но вылечить сможем только через пару часов". Дело в том, что чуть севернее дует сильный ветер, и мои старые кости подсказывают мне, что утихнет он не раньше, чем к обеду. "Ну, ничего страшного", ответил Джон Дулиту. "Подкрепитесь пока перед дальней дорогой. В плохую погоду нам ни за что не пересечь океан, — продолжал вожак соек. "Мой прапрадед однажды чуть не погиб из-за внезапной бури. Счастье его спас, по имени, по-моему, его звали Христофор Колумб. Колумб удивился Джону Дориту, тот самый, что открыл Америку, ничего он не открывал. Это мой прапрадед открыл ему Америку. Конечно, люди все равно открыли бы Новый Свет, но было бы это намного позже. Ну-ка, ну-ка, расскажи мне все по порядку, оживился доктор. Я слышал, что колумб плыл за перелетными птицами. Эту историю мне рассказала бабушка, начал вожак соек. Она узнала ее от своей бабушки. В тот год выдалась на редкость ненастная осень. Стая моего прапрадеда вылетела из Африки, добралась до Бермудских островов. И долгих три недели просидела там в ожидании хорошей погоды. Мой прапрадед долгие годы до этого был вожаком стаи, но перед самым перелетом стая выбрала себе нового вожака. Да и пора уже было. Прапрадед мой к тому времени постарел и слаб и не мог вести стаю. Наконец установилась хорошая погода. И стая отправилась в путь. Но тут новый вожак заметил в море большие корабли плывущие на запад. Они были огромны, намного больше тех, которые нам, сойкам, до того приходилось видеть. Новый вожак испугался, ведь до того он видел только маленькие выдолбленные из ствола дерева лодки индейцев. И он повел стаю в другую сторону. Лишь бы не попадаться людям на глаза. Но мой прапрадед уже встречал такие большие корабли.